Глава 5 1927 год. Июль. 9 Москва. «Доброго дня!» — произнес Дзержинский, встречая местоблюстителя Петра Полянского. Того по его приказу освободили из заключения и доставили лично к главе ОГПУ. «Чем же он добрый?» — хмуро произнес гость, вид которого был в высшей степени измождённый. «Хотя бы тем, что ваше заключение закончилось». «И для этого вы вызвали меня к себе?» «Чай? Кофе?» «Нет, спасибо». «Быть может, хотите закурить?» «Не приучен». «Я понимаю. Между советской властью и вами пролегла полоса отчуждения». «Но таковы были обстоятельства, и я, к сожалению, слишком поздно спохватился». а «Вы спохватились?» — с нескрываемым сарказмом переспросил Петр. «Строго говоря, если бы не Михаил Васильевич, который указал мне на то, что творит Тучков, я бы так и пребывал в неведении. Меня перегрузили работой по другому ведомству» и я не мог должным образом вникать в деятельность своих подчиненных, что и сказалось самым пагубным образом. — Михаил Васильевич — это кто? — Фрунзе, наш нарком по военным и морским делам. Он провел краткое расследование и указал мне на контрреволюционную деятельность Тучкова. — Вот даже как! — усмехнулся Петр Полянский вот прям контрреволюционную. Мы делали революцию, чтобы избавиться от бедности и добиться социальной справедливости. Но, как вы видите, не все гладко выходит. И вы этому удивляетесь? Едким тоном поинтересовался Петр. «Удивляюсь», — максимально серьезным тоном ответил Дзержинский. «А я — нет. Я с самого начала видел, сколько мерзавцев бросилось помогать революции, и из этого ничего хорошего получиться не могло. Какие высокие цели не ставь! Сколько вы уже пролили крови, а сколько прольете? И сколько из этих убитых было невинных жертв?» Гражданская война всегда такая. Михаил Васильевич любит приговаривать, что хуже гражданской войны испытаний для народа не бывает. Ибо брат на брата и отец на сына идут с оружием. Что может быть хуже? И больше жестокости, чем в гражданской войне, не бывает. Тут сложно поспорить несколько более примирительным тоном заметил петр он правда обычно идет дальше и говорит что в такой войне не бывает победителей но я с ним спорю каждый раз мы же победители он прав феликс эдмундович разве можно выйти победителем в войне с собственным народом мы сражались с царизмом и буржуазией Тогда почему вы стреляли в крестьян, а в рабочих, которые не захотели воспринять? Сколько было случаев в гражданскую войну, когда представители советов стреляли в людей, которые тяжким, ежедневным трудом добывали свой кусок хлеба? Во время гражданской войны творилось разное. Нахмурившись, ответил Дзержинский. Но я вас пригласил не только, чтобы принести наши извинения за поведение Тучкова. — Я не буду сотрудничать с ОГПУ, — твердо произнес Петр Полянский. — Даже для противодействия сатанизму? — Какому сатанизму? — несколько растерялся он. — Вот, посмотрите произнес Дзержинский и, достав из ящика папку, положил ее перед место блюстителем. — Что это? — Небольшая сводка. Здесь указан перечень гетто и установленное количество принесенных в них человеческих жертв, количество убитых людей с ритуальными целями и так далее. — Что, простите? — опешил Петр Полянский. В 1918 году мы нуждались в верных людях и брали в чк по сути всех подряд. Почти что. Главное, чтобы человек хотя бы на словах разделял идеи революции. И как оказалось, зря. Дзержинский задумался, замолчав. «Почему зря?» — наконец спросил Петр Полянский. неужели Вы разочаровались в идеях революции. Почему нет? Но революция слишком сильно притягивала мерзавцев всех сортов. На нее, как намет, слетаются не только пчелы, но и навозные мухи. Из-за чего очень многое оказалось не тем, что мы задумывали. Так, например, в ЧК проникли сектанты и развели, пользуясь своим положением какой-то кошмар. «Вы знаете, кто такие тюкальщики?» «Читал», — серьезно ответил местоблюститель. Он прекрасно знал, о чем идет речь, но не был склонен к излишним откровениям с этим чекистом. Об этой мерзости знали в РПЦ, наверное, все от уровня епископа и выше, ибо головной и зубной болью все это было знатной. А я своими глазами видел тела семейства, которые эти сектанты убили. Представьте, лежит мужчина, женщина и трое детей, один из которых практически младенец. И у всех разбиты молотками кости. Все. жуткая кровавая месиво. Как они попали на расправу? Шли на заработки в поисках лучшей доли. Были замечены сектантами и оприходованы. Они ведь считают, что только так можно отправиться в Царствие Небесное. — Знаю. Я и читал, и фотокарточки видел. Продолжил дистанцироваться Петр. Он не был расположен к излишним откровениям. Прошлое, знаете ли, мешало. И оснований доверять главе спецслужбы у него пока не было никаких. — А вам-то какое до них дело? «Как это какое? Шутите?» «Да такого будет дело любому руководителю специальной службы и органов правопорядка. Они же занимаются серийными убийствами по религиозному мотиву, что, кстати, прямо ведет их в объятия сотрудников ОГПУ и оперативников УГРО. Но последние могут только задержать. Следствие все равно вести нам. Я такое не отдам прокурорам». Ну или ребята из розыска сами побудут и следователем, и судьей, и палачом. Знаете ведь, насколько сектанты бывают зловредны. И я в таких случаях не стану настаивать на проверках. Эти уроды из всех щелей повылезли. Читали в Вии у Гоголя. Вот и тут так. Хоть круг вокруг себя черти. Защитники и свои люди в органах позволили им развернуться по полной программе. Тот же Тучков, что вас арестовал, был во всем этом кошмаре по уши завязан. Ожидаемо. И вы так об этом спокойно говорите? А вы, Феликс Эдмундович, не задумывались о том, как вас народ простой видит? Как сатанистов-богоборцев, Михаил Васильевич подсказал. До сих пор в шоке. Не поверите, был как в забытье, словно узду закусил. Думал, правильно все делаю. Мы ведь стояли и стоим за что? За свободу совести, чтобы каждый верил в то, во что пожелает, а тут... А что тут? Сатанизм тоже вера. Хоть противная человеческой природе, не так ли? Вот ради этого... Я вас и пригласил. Рассказать все это? Как будто я не знал. Или, быть может, вы думаете, что я поверю в ваше раскаяние? Мне от вас не вера нужна, а помощь. Повторюсь, я не буду сотрудничать с органами. Тем более, что в моих глазах вы не лучше этих. Мотнул он головой, подразумевая сектантов. «Вы твердолобый человек!» — усмехнулся Феликс Эдмундович. «И смелый. Не каждый бы решился так разговаривать со мной. Вы родились и выросли в верующей семье и должны прекрасно понимать, чем я дорожу и что для меня важно, а также почему я вас не боюсь. Тучков и вся его компания арестованы». Аресты всех церковных чинов теперь на моем личном контроле. И только за три момента. Первая – пропаганда против советской власти. Вторая – работа на иностранную разведку или на частные разведки всяких банкиров. третье общеуголовные преступления. Надеюсь, не станете говорить, что святые отцы не так святы и за ними тоже бывают грешки. Думаю, нет на это исчерпывающий список. Если на местах будут что-то чудить, можете всегда звонить по прямому номеру. Вот. Он передал ему конверт. Здесь все необходимые телефонные номера, имена и пропуск на вас лично. В любой момент можете прийти ко мне на прием и рассказать о непотребстве моих сотрудников, если такое заметите. Кроме того, в папке, что вы уже начали смотреть, материалы по сектам, выжимка из того, что мы нашли. Мне нужна ваша максимальная помощь, информация. Постарайтесь мобилизовать приходы. Уверен, что люди видят и слышат намного больше, чем мои сотрудники. Повторюсь, меня интересуют только опасные сектанты. И это не вмешательство в дела в церкви, а просьба о помощи чтобы прекратить убийство и прочие непотребства, творимые этими людьми. Кроме того, очень славно будет, если вы сможете обеспечить нас консультантами. Во всех этих породах сектантов сам черт ногу сломит, целый зверинец. Само собой, не бесплатно. А если получится найти достаточно компетентных и смелых священников, которые станут выезжать с нами на задержание и осмотр мест преступления, то вообще замечательно. Уверен, что они смогут заметить намного больше, чем наши сотрудники. Мы все-таки на таких вопросах не специализируемся. Я не могу самостоятельно принимать такие решения. Настороженно произнес Петр. Что примечательно, не едким тоном и без ехидства или иного деструктивного оттенка в голосе. «А и не надо?» «Обновленцы и прочие созданные Тучковым структуры распущены и лишены государственной регистрации. Наиболее рьяные их деятели задержаны. По ним идут проверки. Мы вам очень настоятельно советуем созвать поместный собор и избрать нового патриарха». «Вы же были против». «Все течет, все меняется», — пожал плечами Дзержинский. «Ах, да. Есть одна просьба». «Какая же?» «От Михаила Васильевича». Он просит не морочить голову с календарями. «Знает, что в церкви есть разные течения и очень сильное желание сохранить старый юлианский календарь. Если вы это сделаете, то породите лишние конфликты». Например, Рождество окажется после Нового года, и его празднование окажется практически под табу из-за поста. Не хотите, Григорианский, используйте новый юлианский или какой-то иной подходящий. Главное сейчас — достигнуть примирения. Дров мы и так все знатно наломали. Неужели советская власть решила отринуть свое богоборчество? «Я вам этого не говорил», — несколько напрягшись произнес Дзержинский. «Но в Союзе очень много верующих. Изначальная идея отдельных мечтателей, перековать их быстро в атеистов, оказалась не более чем мечтой. Для этого нет никаких возможностей. Скажем так, мы решили придерживаться нейтралитета и позиции свободы совести. Да, нам не нравятся верующие люди, но они — граждане СССР. Интересно. Каким-то неверящим взглядом уставился Петр на собеседника. Может быть, все же кофе или чай? Я, признаться, совершенно без них не могу. После отказа от кокаина пью эти напитки почти постоянно, чтобы хоть немного взбодриться. Если... «Можно молока», — чуть помедлив произнес вместо блюститель. «Почти все заключение. Мечтал попить молока». «Конечно!» — улыбнулся Феликс Эдмундович, видя, что собеседник вроде как пошел на контакт, снял трубку и заказал кофе для себя и молоко для Полянского. А тут тем временем листал документы в папке. От чего местами у него удивленно взлетали брови домиком и шевелились волосы. Начал задавать вопросы, и где-то через час беседы уже дал подписку о неразглашении и кое-каких сведений. В папке-то были специально подобраны материалы, утечка которых не выглядела критически важной, но кое-что отдельно пояснять потребовалось. Самое главное же произошло. Войдя в этот кабинет, он чуть ли не матом в известном направлении посылал Дзержинского. А выйдя, был в целом настроен на некий конструктив, уцепившись за возможность для церкви. Запугать его было нельзя, как и сломить. Как показало следствие, Петр был человеком совершенно несгибаемой воли, поэтому ничего, кроме сотрудничества, не подходило в данной ситуации. и феликс нехотя пошел на него. Тем более, что, по сути, у него не оставалось вариантов, кроме как дальше загонять ситуацию в тупик, двигаясь по пути Тучкова. Тем временем Михаил Васильевич Фрунзе встречал очередного специалиста, выписанного из-за рубежа. Антона летнера Личность эпохальную для всех любителей истории авиации. И не только. Например, он изобрел знаменитые роторные паруса. Отучившись по юности в Государственном педагогическом колледже Фульды, он имел уровень крепкого среднеспециального образования, но отнюдь не выше. Нехватку знаний он добирал своей горящей, увлекающейся природой, страстью в деле и выдающимся талантом. Рядом с ним на стуле сидел Николай Камов. В отличие от Антона, он уже в 16 лет был зачислен в Сибирский Томский технологический институт, став самым молодым его студентом. Закончил его механический факультет в 1923 году с отличием и стал к 1927 году уже очень крепким специалистом по технологии авиастроения и ремонту и пробовал себя как конструктор, получив от Фрунзе свое маленькое КБ. А вот полет его мысли, в отличие от Антона, был достаточно приземленным, материальным. «Я рад, что вы друг другу понравились», — произнес Фрунзе, оценив встречно неприязненные взгляды двух крепышей. Переводчик перевел, и Антон, вслед за Николаем, удивленно вскинул брови. «Друзья, вас обоих увлекает интерес к винтокрылым машинам. В остальном же вы очень разные. И, как мне кажется, эта разность будет очень продуктивной. Она поможет вам дополнить друг друга к пользе общего дела». «Вы в этом уверены?» — осторожно спросил флетнер «Конечно. Вы, Антон, натура увлеченная». «Николай — крепкий инженер-технолог. Это позволит ускорить и облегчить не только разработку опытного геликоптера, но и запуск его в серию». «И как мы будем общаться?» — мрачно поинтересовался Камов. «Вы, Николай Ильич, будете учить немецкий язык, а Антон — русский. Пока же с вами постоянно станет находиться переводчик». А чем обусловлен мрачный взгляд этого господина? Его зовут Николай Камов. Его взгляд обусловлен тем, что он имел не самое благоприятное знакомство с немцами. После окончания института он работал на заводе, выпускающем самолеты «Юнкерс» J-13. И мастер-немец вел себя по отношению к нему грубо и вызывающе, что привело к серии конфликтов и, как итог, увольнению николая ивановича сожалею нейтральным но без даже тени сожаления голосом произнес флэтнер что не помешало продолжил фрунзе впоследствии николаю николаевичу не только запустить производство юнкерс джей 13 отказавшись от помощи немецких специалистов но и заметно усовершенствовать сам аппарат уменьшив пробег и разбег Он бывает упрям, но он очень упорен и грамотен, и силен именно как технолог. Так что очень рекомендую. Если сработаетесь, то из вас получится отличный тандем». Переводчик замолчал. Эти двое внимательно осмотрели друг друга и хором ответили. «Не думаю. Один на русском, второй на немецком». Фрунзе же от этой реакции только засмеялся. Причем по-доброму и достаточно зажигательно, что невольно вызвало улыбку обоих. «Михаил Васильевич», — спросил Камов, «я слышал, вы заинтересовались автожирами. Переживаете, что я откажусь от идеи геликоптера?» «Да», — прямо в лоб произнес Камов. «Не дождетесь!» «А если серьезно, то это аппараты разного класса. Автожир — это воздушный мотоцикл. В силу его особенностей он не может быть большим и тяжелым». «И что же вы ожидаете от геликоптера?» — поинтересовался Флеттнер. «Для начала я хочу легкий аппарат для кораблей, чтобы заменить гидросамолеты. Ничего особенного». Просто вертикальная взлет-посадка, два члена экипажа и радиостанция. Это, по сути, проба пера. В дальнейшем можно будет построить геликоптер крупнее. Или давайте лучше называть эти аппараты вертолетами. Мне этот термин больше нравится. Так вот, области применения у такого рода аппаратов огромны, как транспортные, так и специальные например, поисковые или патрульные. Он ведь может сесть где угодно, на любой лужайке в лесу, даже на дрейфующей льди, не спасая людей, и оттуда же взлететь. Можно делать специальные корабли-вертолетоносцы. Они смогут, например, осуществлять контроль акватории от подводных лодок. С неба же их хорошо видно потом спасательные операции в случае наводнения или еще какой напасти, перевозка важных грузов и бездорожье, эвакуация больных и раненых, обеспечение работы правоохранительных органов и так далее. Задача для них — вагоны и маленькая тележка. Да тот же воздушный кран при высотных строительных работах. — А как же дирижабли? — аж подавшись вперед спросил Камов. Вы же видели их в роли воздушных кранов. У вертолета и дирижабля свои роли и ниши. Сколько сможет поднять вертолет? Тонну, две, три? При лучшем раскладе. Во всяком случае, в ближайшие лет двадцать-тридцать. А сколько дирижабль? На порядок больше. При этом он не в состоянии так тонко маневрировать на строительной площадке и взлетать садиться где угодно, Вертолет — это более тонкий инструмент, с ограниченной дальностью применения. Очень важный и крайне нужный. Дирижабль же — это кей, воздушный корабль дальнего плавания. — Если честно, господин Фрунзе, я не совсем понимаю вашего увлечения дирижаблями, — заметил Флетнер. — Мне кажется, это устаревшая технология. — Мягкие дирижабли, да. Надувные кондомы ни к чему не годные. А вот дирижабли жесткой конструкции отнюдь нет. Если они правильно спроектированы, то могут находиться в небе неделю или даже больше, практически как воздушные шары. Только при этом еще и перемещаться на большие расстояния, перевозя большие грузы. Ни самолеты, ни вертолеты на это не способны. Советский Союз... Огромная страна. Ее протяженность более 7 тысяч километров в длину, и далеко не все в ней обжито и имеет хорошие дороги. Даже пассажирское воздушное сообщение между Москвой и, допустим, Владивостоком мы поками сможем организовать только дирижаблями. Если без пересадок. Но самолет быстрее. «Сколько нужно времени, чтобы заправить пассажирский самолет, осмотреть его и подготовить к новому полету?» «Несколько часов. А отдых пилотов?» «Хорошо, пусть будет 12 часов. У новейшего «Форд Римотор» дальность полета 885 километров». Чтобы добраться от Москвы до Владивостока, ему придется преодолеть около шести с половиной тысяч километров по прямой. То есть совершить от восьми до десяти прыжков. Пусть будет восемь. Его крейсерская скорость — сто сорок пять километров в час. Так что совершать этот прыжок, он будет примерно часов шесть. Итого восемнадцать часов на восемь — сто сорок четыре часа или шесть суток. Можно ускориться, например, применив пару пилотов, которые станут сменять друг друга и другие условности. Но меньше восьми часов на прыжок с отдыхом не выходит. И быстрее, чем за без малого трое суток ему не добраться от Москвы до Владивостока. Да и то при таком режиме и пассажиры, и экипаж окажутся измотанной до крайности. Последнее особенно опасно так как это вероятность ошибок и, как следствие, аварий. И за сколько это расстояние пройдет дирижабль? ЛЗ-120 имеет дальность полета 1700 км с крейсерской скоростью около 100 км в час. Причем для погрузки топлива ему даже не нужно садиться. Просто сбросил концы, за них зацепили канистры, поднял лебедкой на палубу, Заправил баки, спустил пустые канистры и полетел дальше. На все про все около получаса. Осмотр двигателей. На борту есть специалист, который может осуществлять ремонт двигателей прямо в воздухе. Ведь их отказ не ведет к немедленному крушению. И они работают в спокойном, размеренном режиме, без надрыва. А экипаж? У него режим как на корабле. Он изначально рассчитан на долгий полет. Кстати, так же лебедкой можно загружать не только топливо, но и все необходимое, включая баллоны со сжатым водородом для компенсации утечки. Еду, воду, газеты, почту и так далее. По нашим оценкам, дирижабль ЛЗ-120 преодолевает расстояние от Москвы до Владивостока примерно за те же не полные трое суток, совершив три промежуточные заправки. Только довезет больше грузов и людей. Пассажиры при этом не будут измождены, а экипаж измотан. И это ЛЗ-120. Сейчас мы работаем с компанией Люфтшинбаю Цепелин ГМБХ над новым дирижаблем с объемом газа порядка 100 тысяч кубов и новым газообразным топливом, имеющим удельную массу воздуха. «Он по нашим подсчетам сможет совершать перелеты на 10 тысяч километров без дозаправки, перевозя порядка 20 тонн груза, а при заполнении топливных баллонов водородом — до 40 тонн». «Ого! У вас хороший аппетит!» — воскликнул Флетнер. «Как видите, у всех видов воздухоплавательных аппаратов свои ниши, свои задачи». И они во многом не конкуренты. Я уверен, что когда-нибудь появятся самолеты, способные на беспосадочный перелет дальностью в 10 тысяч километров. Но когда они появятся? Через 20 лет, через 30? А дирижабли, способные на это, можно получить уже завтра. По сути, уже сегодня. Михаил Васильевич немного лукавил. Первый беспосадочный полет самолета, превысивший отметку в 10 тысяч километров, был совершён в СССР в 1937 году. В оригинальной истории. АНТ-25 пролетел 11 500 километров. Другой вопрос, что он при этом не вез никакого полезного груза, только экипаж, топливо и прочие потребности для полета. После полета АНТ-25 подобные рекорды посыпались, как из рога изобилия, один ярче другого. Но был нюанс. Это все рекордные полеты, в которых экономическая целесообразность отходила на второй план. И, например, расход топлива у них выходил в пересчете на километр тонну полезной нагрузки совершенно разорительный. И даже лучшие бомбардировщики времен Второй мировой войны в практическом применении едва превышали 6 тысяч километров. Опять-таки с весьма неутешительным расходом топлива. Регулярные же коммерческие же рейсы на такие дистанции начали совершать только в 1960-е -1970 и 1970-е годы. если бы все это время жесткие дирижабли продолжали развивать, то без всякого сомнения они к тем же 1960-70 годам сумели бы достигнуть намного большего. Например, повседневных беспосадочных полетов вокруг земного шара, продолжая лидировать с опорой на динамические и развивающиеся авиационные технологии. Магниевые сплавы, стекло и углепластики, маршевые турбовинтовые двигатели, солнечные панели — маневровые электродвигатели и многое другое. Дирижабли жесткой конструкции были одной из крайне полезных и интересных технологий, которая отпала от ветки развития человечества в силу политических конъюнктурных обстоятельств. Нарком это отчетливо понимал, ему хотелось исправить эту историческую несправедливость заодно получив высокопроизводительный и эффективный дальний авиатранспорт уже сегодня.